Глава 8. Добрая, милая, крёстная. Очень короткие охотничьи платья. Какой раз убеждаюсь, что планы создают, чтобы их нарушать. Чем более продуманный, подробный и проработанный во всех деталях будет план, тем приятнее будет процесс нарушения и удовольствия, что поступил не так, как задумано изначально». Ко мне с телефоном на вытянутой руке бежала Зойка-свинюка. «Добрая, милая, крёстная! Тебя к телефону!» «Чего?» «К телефону!» «Кого?» «Тебя!» Номер был неизвестен. «Алло?» В трубке раздался знакомый голос одного из учёных Нео, которого я хорошо знал по работе над таблицей умений. «Добрая, милая, крёстная! А будь на страже!» «Всегда на страже», — ответил я на традиционное приветствие новых людей, хотя очень сомневаюсь, что именно так правильно отвечать. «Я очень рад снова вас слышать. Танк в обычном месте. Мне необходимо присутствие ваша и обоих детей, командующего третьей ударной бронегруппой изолированных поселений, новых людей. Надо взять много бумаги и чем писать. Я вас жду». «Спасибо. Я тоже рад слышать». Скоро будем. Это тоже изюминка моих вывертов общения. У меня есть свой телефон. Я его не выключаю никогда. И номер знают все. Если уговаривать детей, если у кого-то срыв, или просто сегодня отличная погода, а я сам этого не заметил, то звонят, не стесняясь. А вот когда звонок действительно важный, то отзванивают Зойку-свинюку, чтобы она мне телефон тащила. Странно. Для чего-то Нео потребовали Джульетту с носорогом. У Нео принято обоих молодоженов называть детьми. Если взяли в семью, то только дети. Никаких заловок, деверей, зятьёв и свояков, только родители и дети. Алис. За миграциями зойки свинюки, что касаемо приближения к моей персоне, оказывается, внимательно следили заинтересованные лица. Не успел я положить трубку, как около меня Материализовались Настя и и через полминуты подошел батюшка Эболит. «Рассказывай, еретик! Чего там? Нео, пришли! Зверенышей надо звать и к нашему месту тупать Батюшка Эболит ловко поймал за шкирку одного из пробегавших малых и дал поручение на сообщение информации влюбленышам. Глава церкви мог просто позвонить, но предпочитал задействовать во всех своих делах окружающих. считая, что общие работы объединяют. Отправив ребенка с посланием, повернулся ко мне. «Король Артур на стройке занят. Попросил, чтобы я сам с тобой сходил, если надо. Даже если и не надо, кто же меня без надзора отпустит?» «Не успел святой отец к своему, да, согласен, придумать хорошую поучительную историю?» как прибежали взмыленные зверёныши. Я поздоровался и осведомился у недорослей. «Будьте на страже!» Танк пришёл. Просили перьев и пергамента взять. «Для чего нужна бумага?» «Будь на страже, добрая милая крёстная!» «Пароль писать!» сообщила Амазонка, демонстрируя несколько увесистых блокнотов размером с амбарную книгу. «Вот оно как!» Значит, есть какая-то экстренная связь у НЕО, и эта связь информативна. Ведь пришел только танк с ученым, а не бронегруппа. Если бы сигнал был один, то он был бы экстренным, и сюда бы бросили всю военную мощь. Я сразу после того, как мы со святым отцом делали оригами, попросил Амазонку связаться с новыми людьми и передать, что у меня открытие, и мне надо срочно сообщить информацию. Мне уже давно стало понятно, что все планы самим разобраться с нашими оригами, не говорить королю Артуру, сделать все тихо, оставить мое открытие достоянием только научного сообщества, отменяются. Шли быстро, дошли без проблем. Еще бы. Весь цвет рукопашников стаба собрался. Настя и Леня шагали с веселенькими пластиковыми ведерками, куда складывали споровые мешки зараженных, пришивших перекусить нашей группой. Если прибегали неразвитые твари, из которых добычи пока не ожидалось, то квазы ловили их за штирку, ломали ноги и швыряли в кусты на доращивание. Рядом со мной топал батюшка и болит привычно лаская свой неразлучный шестопер. И чуть сзади шли влюбленыши. Хотя и казалось, что они заняты любованием друг на дружку, но я прекрасно знал, Нео и был уверен, что-то им не мешало контролировать всю окружающую обстановку. Среднюю треть пути нас сопровождала еще и Эль Маринель, занимавшаяся отловом кошек на одном из кластеров с группой чернокожих охотников. Некоторое время ей было любопытно. Куда это мы направились? Но узнав, что у нас научный симпозиум... Намечается, она скривила носик и ускакала обратно в лес, к папуасам. Рейдер-танк, длинноногий и быстрый, всегда мне напоминавший гончую собаку, ждал нас там, где всегда. Нас разделяла полоска черноты метров пятьсот. Именно сюда новые люди привозят детей. В этот раз тоже привезли, правда, меньше, чем обычно. Пока я разговаривал с малышами и пытался уговорить их не перерождаться, Зверёныши писали диктант. «Через два часа я уже раздал диагнозы. Старался думать и называть это именно так. Хотя нифига это не диагнозы, а смертные приговоры. Радовало только то, что детей удалось уговорить почти половину. Новые люди нашли какой-то способ определять ещё на ранних сроках беременности, что малыш, возможно, будет иммунным». И женщины новых людей рожали только тех детей, которые имели шанс. Процент не знал никто, но малых нео, получавших иммунитет, было в разы больше, чем у детей с той стороны черноты. Пришло время заняться научной деятельностью. Я развернул лист бумаги, показав схему умений. Нео наверняка за мной следили, и у них отличная оптика. Думаю, другой у новых людей просто нет. Показал им, как свернуть лист, и указал на линии сгиба, проходившие через мое умение. Я приволок с собой почти десяток вариантов сложенных бумажек. Здесь были и моя отлично прыгающая лягушка, и треугольник с носиком, раскладывающийся в двухтрубный пароход святого отца, и панамка, которая великовата даже нашим квазам потому что из листа А0 и еще куча всего. Я по телефону изложил историю умения голодной Настеньки и объяснил, почему и какой квадрат заполнил. Со мной задумчиво соглашались, и я как будто слышал, как скрипят мозги моего научного товарища, когда ему только что сползшая с дерева обезьяна растолковывала принципы работы двигателя межпространственного перемещения. Меня уведомили, что оптической информации достаточно, и попросили подойти. Чернота по-прежнему блокировала весь цифровой трафик. Даже попытки НЕО сделать что-то вроде модемов времен Фиденета и раннего интернета, когда устройства друг другу свистели голосом, не увенчались успехом. Зато был доброе, милое крёстное. Я самый надёжный переносчик информации. Я приспособился флешки во рту таскать. Разделся и добежал до танка. В таком виде меня опускала любая чернота. Зоркие роторные турели танка внимательно следили, чтобы никто из заражённых даже носа не смел сунуть к месту моего выхода. Важную персону радостно встретил знакомый учёный, И улыбались несколько штурмовиков, поднявшие забрала и следившие, чтобы, если вдруг кто-то из зараженных не умрет под огнем автоматических пушек, то добить вовремя. К моменту моего появления меня уже ждал научный халат и огромный экран, который Нео выволокли из машины. Пока я бежал, Искин быстренько набросал около 30 тысяч способов сворачивания бумаги. Автоматическому мозгу удалось свернуть фонарики, животных, домики, человечков и даже не людей. Мой научный коллега нервничал, и было от чего. Способы сворачивания, когда линии не проходили через мое умение, конечно, имелись. Но пугало другое проценты совпадения. Если сделать выборку по вариантам, при которых получался ассоциируемый с чем-то реальным результат, то мы получали 61,8%, а если все подряд, то 76,4%. Я пробежал глазами сотни четыре вариантов, получил крохотную флешку с посланием для зверенышей, записей для меня и результатами расчета Попрощался, скинул халат сунул в рот флешку и побежал обратно, оставив осмысливать произошедшее все научное сообщество новых людей. Твою же мать! Два из восьми умений открылись в моем присутствии. А еще эти числа. Было бы ровно 60 и семьдесят, тогда, считай, просто совпадение. А тут меня самого проняло. Я могу сколько угодно, без всякой опаски, поминать скреберов, А вот имя этого математика теперь побоюсь вслух произносить. Представляю, что с прямолинейными и лишенными фантазией Нео происходит. Звереныши дописали диктант, и наша банда обратно почти бежала. Я изложил свое видение ситуации батюшке Айболиту, попутно дав погреть уши и влюбленышам. Вопрос экспедиции к хозяевам Татошки был решен». Только пса в известность о подготовке решили ставить последним. А то он всем рукава пообрывает, тащить будет. На подходе к штабу нас встретил король Артур, и мы продолжили военный совет на бегу, уже расширенным составом. Первое, что сделали, это побежали в дурку, к супермозгу смотреть видео с флешки. Сейчас мы сидели и еще один раз, уже неизвестно какой по счету, пересматривали недлинную запись. В ней папа Амазонки советовал нам сидеть тихо и не отсвечивать, потому что ожидался в массовый пробой не людей. Скорее всего, Нео не выдержат, и лучшим средством защиты будет наша чернота, которая, по подсчетам новых людей, на ближайшие 20 лет прикроет нас от неприятностей извне. Наши товарищи из высокоразвитой цивилизации советовали «Если мы увидим что-то подозрительное, то стрелять сразу и без предупреждения». Напомнили, что у нас есть восемь тактических зарядов с расщепляющимися материалами и средствами доставки. Обратились лично к королю Артуру и просили не жадничать, а щедро дарить оное злодеям в случае необходимости и обещали пополнить запасы при первой же возможности. Я глянул на короля Артура, который уже некоторое время смотрел на меня взглядом человека, желающего меня демократом обозвать и добавить, что с меня все и началось. Смысла озвучивать мысль, что пока все не началось, то надо срочно готовить экспедицию к хозяевам Татошки, не было. Надо обязательно узнать, что за сила такая может давать умение и создавать таких бойцов. Если что-то пойдет по плохому сценарию, то нам потребуется любая помощь». Во второй части записи командующий третьей ударной группы изолированного поселения новых людей рассказывал планы «Нео». Они попробуют погасить пробои. Скорее всего, ничего не случится, и скоро все уляжется, а пробои не людей это дело постоянное с их стороны внешки, и проблем они не представляют. Главное — пережить всплеск активности. Однако, если у них не получится... то они готовы пробить дыру в своем пекле с той стороны, где прилетают миллиардные поселения, и практически полностью вся территория покрыта огромными городами с домами в несколько сотен этажей и кишит миллионами сверхразвитых зараженных. Новые люди попытаются прикрыться от хлынувших в стик с нелюдей тварями и собрать силы для ответного удара уже на той территории. Звучало браво и реалистично. И Нео это уже делали во время Первой войны с нелюдями. А что, я регулярно достаю супермозг на предмет развлекательных историй и прекрасно знаю историю нового человечества. Вначале были всякие люди, когда из космоса пришли не люди Был мирный космос и много бездельников с пивными брюшками. которые переложили тяжелую работу на роботов. Потом люди разделились на новых людей, объединившихся в коммуны и взявших в руки ядерные бомбы, и всех остальных. Остальных съели. А новые люди вломили людям, которые свалили на тысячонку лет отдышаться. Когда насекомые, пауки и всякие подобные им вернулись, то обнаружили, что новые люди не сидели без дела. А активно размножались, строили боевые космические корабли и гнали оружейный Плутоний. Воевали долго, но не людям опять вломили. Это была самая долгая и самая кровавая Вторая война. Чудесное и наивное время космического стимпанка. Период дредноутов по сто километров в длину и огромных эскадр. Корабли были такие здоровые, что их даже не пытались уничтожить дистанционно, а брали на абордаж. Главной ударной силой стал десант. Шагающие танки, которые сбрасывали на броню кораблей врага, были размером больше теперешних в пятеро, а звездные системы просто переставали существовать после боя. Было еще несколько войн, где люди успешно побеждали, даже если им приходилось этим заниматься тысячелетиями. первым решил заговорить батюшка и болит надо выдвигаться меня тотушка каждый день за рукав таскает домой хочет а после этого о нем все узнать надо то что его хозяева делают весь стикс перевернуть может внутренняя наука и технологии нары стикса А не боишься, что нас, как особо любопытных, к дереву около муравейника привяжут и какую-нибудь легкую книжку для чтения оставят, чтоб не скучно было? Всяко может быть. Но пока без этого обходились. Думаю, с нашей бандой связываться не будут. Да и с псом мы дружим. Главное, чтобы... На нее ненавистников не нарвались, но новые люди своих врагов знают. И детей с малолетства учат, кто нехороший. Я зверенышей уже расспрашивал. Они ничего не знают. Значит, во врагах эти не числятся. Создатели Татошки или совсем далеко, или кто-то из неагрессивных. «Да, согласен», — подытожил мои слова батюшка Эболит. процесс сборов прошел быстро самым тяжелым было успокоить радовавшегося татошку чтобы навьючить на него груз и не дать рукава оторвать когда он пробовал ускорить процесс выдвижения и дергал за них если он такой здоровый и ему так надо то пусть и таскает половина груза это все равно его жротва до перезагрузки кластера бэба иги и закрытия прохода оставался день и мы решили упаковаться и поспать уже внизу в подземной крепости, когда проход закроется. Надо было срочно спускаться, чтобы не ждать потом две недели. Я традиционно взял палаш, свой калашников в модификации «Нео», пару сменных штанов и рубах, рюкзак и запасные удобные красные сапоги. Батюшка Эболит прихватил похожий набор, только вместо рубах у него были рясы, а вместо палаша шестопер. Сестра Ася взяла то же самое. Только вместо автомата у нее был бесшумный пистолет с пулями минео а еще сарафаны и набор медицинских инструментов. Татошка, как самый заинтересованный, взял все остальное, что мы тащить на своей спине не хотели. Настя, Леня собрали все то же, что и в прошлый раз. Все рекорды скорости по собиранию побила Эль-Маринель. Она не только собралась, а еще и успела напрячь наших девок на временные татухи. Они тут так называют раскраску тела какими-то едучими красками, которые проникают глубоко под кожу и даже в условиях стикса держатся месяцами. Наша эльфийка щеголяла изысканными рисунками, украшавшими все тело, почти не прикрытое коротким охотничьим платьем. Платьев у нее было несколько, и они были хороши. Девки постоянно снимали много вещей зараженных, но больше складировали, чем носили. Некоторые из нарядов нашей лучницы были явно малы, но она их упорно натягивала. Все были столь короткого фасона, что едва прикрывали зад или прикрывали его частично. На вопросы батюшки Айболита «Почему не взять сарафан?» она отвечала, что «Она боевая единица и будет много бегать», а это в сарафане неудобно. Вопрос, почему нельзя сделать платье чуть выше колен? Надеть штаны или сообразить длинный разрез в юбке? Поставил Эль-Маринель в тупик. И, не найдя что ответить, она вообще прекратила отвечать на эти провокационные вопросы. Зато с нижней частью туалета у нее был полный порядок. Наши женщины предпочитали носить спортивную обувь или легкие берцы, когда такие удавалось снять с зараженных. Но надо отдать должное. Эль-Маринель в первую очередь была бойцом, потом эльфийкой и только потом взбалмошной девчонкой. Основу ее багажа составляли оплетенные певчие стрелы. Она их брала с большим запасом. Как правило, стрела всегда ломалась после первого выстрела. и могла остаться целой, только если тварь оказывалась небольшая и падала удачно, не сломав древко. Взяли несколько запасных луков-бубликов, которые у нее тоже ломались, набрали наконечников и, чтобы не мудрить в подземельях с поиском птиц, прихватили еще и запас перьев, надеясь, что уж палок мы точно отыщем. Звереныши тоже просились в экспедицию, но я не взял их по той же причине, что и в прошлый раз. То, что они остаются дома, было сразу понятно. Но если бы они не попробовали напроситься, то себе бы этого никогда не простили. Весь вечер мы таскали оборудование вниз, стараясь успеть до перезагрузки. Ночь прошла спокойно, а утром через узкую щель в граните нам просунули кабель, подключенный к супермозгу Нео. Это устройство прекрасно управляло и нашей электроникой. Стараясь успеть все собрать, я смог только стать полновластным властелином всех знаний высокоразвитой цивилизации и совсем ничего не успел расспросить. Те бумаги, которые писали звереныши, были частью кода, открывающего мне полный доступ ко всей информации, которую знала цивилизация новых людей. Мне надо было ответить на кучу вопросов. Мозг должен был понять, не нахожусь ли я под чужим влиянием. Я отвечал на вопросы, а Джульетта и Носорог показывали козявкам нужные листы. Экзамен я сдал и имел право запросить любой чертеж самого современного космического крейсера или узнать о расположении орбитальных баз, или заказать протокол отлова Базона Хиггса. Вот что я вчера не успел, так это расспросить о насущном а именно о пробоях и их категориях. Сегодня я собирался сделать это обязательно. Хотел до ухода снова, но уже в подробностях, осмыслить произошедшее и проговорить с батюшкой и королем Артуром. На селекторном совещании состав был обычным, все заинтересованные лица. Я хотел сам поспрашивать супермозг Нео, а потом доложить кратко, но кто же мне даст. Каждому было интересно тоже поучаствовать в процессе. В первую очередь меня интересовали пробои и их классификация. Все оказалось достаточно просто. У людей имелись те же возможности, что и у внешников. Для них это был еще один мир, куда можно было сунуть ненасытные жвала и загребущие клешни. Новые люди об этом знали и преспокойно закрывали пробои, даже не пытаясь договариваться с ненавистным врагом. Параллельно я нашел интересную информацию о предположении, что именно из нелюдей перерождаются скреберы, но подтверждения этому не получили. Нео проводили ряд экспериментов, когда вживлялись датчики слежения зараженным богомолом и штурмовым вариантом пауков. Эти виды были заточены на контактный бой в условиях космоса и агрессивных атмосфер планет. такие бойцы могли порвать нового человека в штурмовом скафандре подобные зараженные которые использовали свою невероятную физическую силу ген модифицированных мышц и прочность природной брони очень быстро отжирались до самых высших форм элиты и невообразимых размеров превосходя всю местную живность в кровожадности но так и не становились скребберами. была целая теория о том что надо время для полного перерождения. Или это другие виды, или, может быть, какой-то неизвестный вид не людей Я попросил сбросить мне эту информацию, чтобы спокойно почитать потом. Нео так и не решили тайну появления скребберов. Самое плохое в этой информации было то, что иногда, не очень часто, могли появляться группы пробоев. Вот эти группы пробоев и испугали новых людей. В групповых пробоях иногда появлялись большие порталы, и нелюди могли перебросить сюда полноценные войска, что представляло собой угрозу как для новых людей, так и для всего Стикса в целом. Сравнимые по вооружению и уровню развития нелюди вполне могли истребить Нео и взяться за всех остальных, Первые признаки таких проблем уже появились. Но чем это завершится? Как обычно небольшим всплеском активности или все таки будет теоретически предсказанный массовый пробой вне некатегорий? Новые люди не знали. Как обычно, главным зачинщиком беспорядков оказался, угадайте кто? Я. Добрая, милая, крёстная нашёл подтверждение умением которые считались невозможными и были чисто теоретическими однако они оказались вполне осязаемыми и под боком боевые искины нео получив это подтверждение тут же перестроились под этот мир где теоретические задумки вполне реальны и поменяли отношение к предполагаемым возможностям если и эта теория окажется верной то нас ждут мягко говоря плохие времена да чего там немытое вонючее место придет тут всем однозначно с учетом упрямства не людей которые мало считались ресурсами возможен был любой исход жизни в этой вселенной вот на такой позитивной ноте мы завершили наши научные изыскания проверили снаряжение и двинули немного посидев на дорожку